Эпилог. На империю Лаер опустилась ночь, закутав в своё тёмное покрывало уставших за день жителей. Магическая академия стихий Орика Нордйского погрузилась в сон, и лишь изредка можно было увидеть синие вспылохи заклинаний в помещениях. Только один человек не мог уснуть и ворочился в кровати до тех пор, пока не решился подняться и выйти из комнаты. Хелен практически бежала по коридору в сторону библиотеки. беспокоенно оглядываясь по сторонам. Она очень спешила, но при этом старалась ступать как можно тише, чтобы её никто не заметил. Более того, ей требовалось сделать всё быстро, пока не проснулся Джаред и не обнаружил пропажу. Толкнув дверь, девушка зашла в библиотеку и замерла, вызывая на ладони яркий шар света. Сразу стало ясно, что на поиск нужного направления уйдёт много времени. Поэтому Хэл решил воспользоваться своей силой полученные от предков. С губ девушки слетело заклинание поиска, а плетение наполнило тёмной магией, от чего библиотека мгновенно преобразилась. Хелен прикоснулась к символам на одной из полок с книгами, и под её пальцами моментально собрался сгусток света, очень напоминающий огонь. Он рванул вперёд с такой скоростью, что девушке пришлось бежать, чтобы не потерять его из виду. Перед сверкающей плёнкой защитного заклинания Хэл затормозила и осторожно протянула руку. Магия тут же отзывалась на просьбу пропустить и открыла перед ней проход. Поисковое заклинание справилось со своим делом, и библиотека вновь погрузилась во тьму. Теперь Хэлэн шла вперёд, подсвечивая путь магическим огоньком, и очень старалась не споткнуться об обломки и разбросанные по полу книги. Она вдруг вспомнила, что пришла сюда почти год назад вместе с Марионной Сайроном, До сих пор Хелен не могла поверить, что все неприятности остались позади. Теперь она была готова встретиться лицом к лицу с любыми трудностями, ведь у неё появились настоящие друзья и любящая семья. Вспомнив Марион и Сайрена, девушка улыбнулась. Друзья, а в том, что они стали для неё именно друзьями, Хелен не сомневалась. Она вернулась в академию через неделю после своего вынужденного отдыха. Марион довольно быстро смирилась со вполне ожидаемой шерстистостью. Более того, она спокойно восприняла новость о замужестве Хэл и её тёмной стороне. А ведь зачем бояться тёмных, когда ты и сам тёмный. Бурную реакцию вызвала лишь настоящая фамилия Джарда. О, да. Марион была прекрасно осведомлена, кто такой Прайм. А вот Сайрон ещё долго бурчал в адрес тёмного, ровно до того момента, как съездил домой на выходные, чтобы разобраться с делами стаи. Да. Сэй занял место своего деда, потому что именно у него пробудился альфа-инстинкт. Так вот, там парень встретился с девушкой, которая приехала к ним в гости с родителями. И как оказалось, они все были оборотнями. С тех пор Сэй обхаживает свою вольную волчицу и думать забыла о чувствах к Хелен, но оберегать её не прекратил. Зато Марион всех поразила, когда столкнулась в коридоре с наставником Эльтиром. В отличие от тёмных эльфов, Из рода Архарат, мужестый, прибывший в Академию по приказу повелительницы Таков Академии и остались. И спустя год разговор зашёл о том, что теперь они будут обучаться в империи Лаер на постоянной основе. Так вот, Марион внезапно вспылала необъятным и светлым чувством к Ушастому, от чего принялась преследовать его по всей Академии. Бедный Эльтир вздрагивал каждый раз, заметив девушку в коридорах и старался от неё спрятаться. Но недавно Хелен увидела нечто поразительное. Когда Мэри случайно споткнулась и упала, больно ударившись коленкой, эльф оказался около неё в мгновение ока. Катя Хэл могла поклясться, что до этого он был в другом конце коридора. В общем, у шостой лично вылечил ушиб Марион и потом долго бурчал: "Какая неосторожная нынче молодёжь". Из всей этой картины Хэл сделала закономерный вывод. Судя по всему, Усилие подруги не прошли даром, и эльф начал сдавать позиции. Остановившись у стены, за которой открывался тайный проход в хранилище Орика, Хелен анцерала по ладони острой гранью камня и поморщилась. Она прошептала заклинание, чтобы ранка затянулась, и направилась дальше по ступеням вниз. Кстати, теперь ей очень легко давались любые тёмные заклинания, всё благодаря знаниям, которые Орик сумел сохранить для своих потомков. Кочущая сылорода и перешла к Хлое, но знание никуда не делись. Чем Хэл с удовольствием пользовалась. Именно это наследие предков помогло ей разрешить ситуацию с тёмными. Как и предсказывал Джарред, совет попытался использовать Хлою в своих политических играх. Никакого было удивления советников, когда Хелен наложила вето на их общение с сестрой, да и её совершеннолетие. Просто Хэл подкрепила свое слово древними заклинаниями нордийских, которые считались утерянными. В итоге все бурчали, кривились, но вынуждены были смириться с неизбежностью. Хлоя по-прежнему оставалась в пансионе, откуда её переведут в Масон, или ж после этого она займёт трон в империи Даштан. До того момента право голоса принадлежало Хелен, как главе рода и опекуну сестры, что весьма огорчило и советников, и саму девушку. в which ей очень не хотелось влезать в политику. И тогда на помощь пришёл Джарред. После долгого обстоятельного разговора они решили, что Прайм будет решать все вопросы самостоятельно от имени жены. Единственное, что требовалось от Хелен это в обязательном порядке дать своё согласие на подписание мирного договора между империями и нейтральными королевствами. Тут уж никто не стал спорить, потому что этого долгие годы добивались абсолютно все. Соответственно, Договор был подписан, и теперь в империях проводили новую политику. Жителей настраивали на позитив и всячески показывали, что светлые и тёмные маги могут ужиться вместе, как делали это в далёком прошлом. Самым счастливым при этом был отец Джарада, который пришёл в себя после того, как Рен поместили в магическую клинику, полностью её лишив магии. Здесь пришлось поучаствовать Хлоя и силы нордийских, ведь только она могла сладить с даркейнами. слово весь род Даркеинов подвергся допросам и последующим наказаниям. Их связали магической клятвой, и отныне они не имели никаких прав на власть. А вот тёмным эльфам из рода Архерад запретили появляться в тёмной и светлой империях. Элларинария Альарин намекнула, что готова простить их и принять обратно в лоно семьи. Только заядлые ушастые шевинисты отказались от такой чести и закрылись в своём тесном мерке. История пошла на новый виток, и Хелен надеялась, что со временем забудутся все ссоры и распри, навязанные чужой волей целому миру. Но предугадать будущее не дано никому, поэтому оставалось жить настоящим и не повторять ошибок прошлого. За спиной послышался звук шагов, и Хэл поняла, что Джаред всё-таки заметил её отсутствие. Быстро нагнав жену, тёмный недовольно проворчал: Ты могла бы и предупредить, что будешь сбегать из спальни, как ланатик. Зачем тебе понадобилось идти сюда среди ночи? Прости, не захотела тебя будить, не смело улыбнулась девушка. Не ей сама не знаю зачем. Она не солгала, потому что понятия не имела, почему так рвётся в хранилище. Проем тяжело вздохнул и направился вместе с любимой вниз по лестнице. Он уже успел понять, что на такие странности необходимо реагировать незамедлительно. Ведь это не простой каприз, а явное послание магии нордийских. Из записей предков Джаред давно понял, что именно академия была главным детищем Морика. Нордийский создал поистине невероятных размеров артефакт и наполнил его своей энергией. Жаль, что об этом забыли. А ведь в своё время Прайм согласился обучать тут адептов только ради возможности лично прикоснуться к великому творению. Улыбнувшись, Джаред посмотрел на жену. Эта академия преподнесла ему подарок, о котором он не мог и мечтать. Осталась обезопасить любимую от неприятностей, с её любовью к приключениям. Хелен будто не понимала, насколько опасно блуждать в одиночестве по закрытой части библиотеки, и тем более спускаться сюда. Хорошо, что маг Иоанн Нордский их признал мужчину и открывал перед ним дверь в это хранилище. С такими мыслями он положил руку на талию жены и окутал её согревающими чарами. Всё-таки здесь стоял ужасный холод. Спустившись в знакомый зал, Хелен замерла, ошарашенно глядя на картину у стены. Она ожидала увидеть там изображение Орика или же своё, да хотя бы Хлои в виде демона. Только в глубине картины не было никого, лишь клубящаяся сетьма, которая звала и манила к себе девушку. Джарет не успел сказать и сделать абсолютно ничего, когда Хэллр рванула вперёд и прикоснулась к этой дымке. Магия вырвалась из картины и радостно закружилась вокруг девушки, постепенно сужая круг и впитываясь в её тело. Фрэм пытался отойти, только не мог пошевелиться, изгорал от страха за любимую. Но к всеобщему удивлению, ничего плохого не произошло. Магия исчезла так же, как и появилась. Я ничто не напоминало о её присутствии. Хелен шумно выдохнула и ошарашенно захлопала ресницами. Магия не доставила никаких неприятных ощущений. Но девушка вдруг почувствовала, как вся эта энергия собралась внутри, где-то в районе живота. На её плечи легли сильные родные руки мужа, от чего стало очень тепло и хорошо. А в следующий миг на картине появилась пожилая пара в окружении взрослых детей и внуков. "Это же", прошептал шокированно Прайм. "Мы также обалдели, выдохнул Хэл. Но они же демоны", выдохнул мужчина. Вжара те меловидю детей с внуками, которые словно ожили и начали меняться, становясь похожими на Хлою с её чёрными пластинами. Картина вновь поменяла свои очертания, и теперь там была взрослая девушка, в которой Хэл моментально признала сестру. Хлоя сидела на троне в своей чёрной броне и с короной на голове. На её коленях спал такой же малыш, а за её спиной стоял мужчина, лицо которого не было видно. Но когда изображение вновь изменилось, лицо Прайма удивлённо вытянулось. Там стояли они с Хелен, абсолютно такие, как сейчас, словно это было отражение в зеркале. Только глаза любимой сияли счастьем, а его наполнились невероятной нежностью. Рука жены лежала на животе, и сразу становилось понятно, что вскоре у них появится наследник. "Я что, беременна?" испуганно прошептала Хэл, развернув любимую к себе лицом. Джард обнял её и пробормотал в макушку: "Чего же ты испугалась, глупенькая? Это же невероятно здорово". Хелен слегка отстранилась, посмотрела на мужа и озадаченно произнесла: "Они же все будут демонами". А затем хихикнула: "Нам придётся вернуть Академии прежнее название. Мне уже любопытно увидеть, в каком шоке будут Светлые". Представив лица Светлых магов, Хэлс с Джардом весело рассмеялись. Просто они не знали что в этот момент по всей академии разрушаются чары светлых магов. Кругом менялись надписи, восстанавливалась закрытая часть библиотеки. А над воротами появилась огромная вывеска, которую так долго скрывали от посторонних глаз. Магическая академия семи стихий Орика Нордйского. Текст читала Екатерина Ерёмкина.